Солнце уже вышло из-за горизонта и окатило рабов первым знойным душем. Став отчаянно жмурился, глаза слезились, видимость была плохая, во рту пересохла. Каждый вздох приносил боль. Конечности ныли так, что боль отдавалась в голове. Только сейчас он до конца осознал, что прошлой ночью ему удалось отразить далеко не все мощные удары Бродса. Только сейчас он понял, что вчера был на волосок от смерти – Одна ошибка, одна осечка, и вполне возможно, что он не праздновал бы победу. Во время драки он растратил очень много сил, все тело отзывалось дикой болью, спать почти не пришлось. Словом, Стаффа чувствовал, что может и не выдержать тягот наступающего трудового дня. Захватывая обжигающий воздух отбитыми легкими, Стаффа осматривал ссаденные шрамы на своей грудной клетке. Его локти выглядели, как распухшие в воде древесные корни, кулаки были разбиты почти до кости, стоило ему согнуть пальцы, как на тыльной стороне ладони открывались раны, и из них сочилась кровь. Тихо ругаясь, Стаффа заковылял к длинному отрезку трубы, возле которого уже возилась его бригада. «Оп!» – крикнул хвостовой, и Стаффа изо всех сил уперся в ненадежный песок ногами, внося свой жалкий сегодня вклад в общее дело. После первого же рывка он споткнулся и едва не рухнул лицом в песок. В самую последнюю секунду ему удалось удержать равновесие неимоверным усилием воли. Кайла отдавала короткие команды, и согласно им бригада выравнивала положение отрезка трубы. Став старался не думать о своей боли и слушать только свою подругу. «Оп!» – раздался крик хвостового, и Стаффа вновь рванулся вперед, изнемогая, под тяжким ермом, продирающим кожу на окровавленных плечах. Голова шла кругом. Стафф отчаянно моргал, пытаясь разглядеть фигуру Кайлы, но ему это почти не удалось. Стаф! раздался встревоженный голос Кайлы. «Ты что? Вставай, у нас впереди целый день!» Стаффа стиснул зубы до хруста и заставил себя подняться. Оказывается, он все-таки упал. Неожиданно его поддержал подлокоть Кори, один из членов их бригады. «Сегодня я буду твоим напарником, Таф!» Стаффа хрипло выдохнул. «Да, парень, похоже, сегодня мне требуется поддержка. Спасибо тебе!» «Почему этот человек предложил свою помощь? С какой целью?» Завертелось у Стаффы в голове. Кори – еще один неудачник. Кожа до кости. Бедолага, однако он принимал страдания наравне со всеми. Стоило только взглянуть на его комплекцию, как сразу слезы наворачивались на глаза. «Нет, он, как и Пибл, долго не протянет. Таким несчастным противопоказано рабство. Оно их не мучает, а сразу убивает». Стаффа поблагодарил также и Кайлу. В ее темных глазах нарастала тревога. Она ободряюще хлопнула его по спине, и все они пошли за следующей трубой. «Это правда?» – спросил дорогой Кори. «Что поговаривают о Бротсе?» «А что?» – поговаривают. Хриплым шепотом отозвался Стаффа, полностью сосредоточившись на своих ногах, чтобы снова не упасть. «Что он сделал ноги?» – продолжил разговор Кори, уже впрягшись в ярмо на противоположной от Стаффы стороне нового отрезка трубы. «Он все время отбирал часть моего пайка. Он у всех отбирал». «Ну и что?» «А то, что мы все сразу же заметили твои ссадины и синяки, вот и все. Многие из нас видели синяки и царапины у Кайлы». «Вчера ты и Бродс...» «Одним словом, ты и любишь, Кайвелл. Мы все ее любим. Сегодня у нее нет обреченности во взгляде, как все последние дни. Ты весь избит, а бродцы нет. Я ничего не хочу сказать, кроме одного. Теперь у нас никто больше не станет отнимать пайки». Стаффа хрипло откашлился. Этот ублюдок бил ее, насиловал. «Эх, добраться бы теперь до Англо...» Кори отхаркивался на песок коричневыми плевками. Несправедливость, друг мой Таф. Содержание действительности. Господь так устроил Вселенную. Жаль, что герои, которые приносят в нашу жизнь частички справедливости и правды, являются очень редко. Жаль, но ничего не поделаешь. Нужно привыкать к такому положению вещей, которое есть. Учти, я никакой тебе не герой. Кори проигнорировал реплику. А, возможно, и не расслышал ее, ибо Стаффа говорил еле слышно. Бродс – всего лишь один из симптомов той болезни, которая поразила человечество. Англа – только фрагмент. Но он олицетворяет собой зло более крупного масштаба. То самое зло, которое не ты, друг мой Тафф, не я, не способны излечить. Почему, чёрт возьми, если бы мне только выпала возможность дотянуться руками до его куриной шеи? Он – только малая часть зла. Убить его – Это означало бы убить всех нас. «Ты разве забыл, что носишь ошейник?» – шумно дыша проговорил Кори. «Это, друг мой Таф, было бы в лучшем случае убогой социальной хирургией. Наше предназначение здесь – страдать и копить силы для смерти. Хирургию проведут другие». Стафа еще раз споткнулся и снова усилием воли удержался на ногах. Дыхание его билось, и, морщась от боли, он на минуту-две восстанавливал его. Когда они сбросили очередную трубу, он взглянул на Кори. «Ты полагаешь, для того, чтобы умереть, нужны силы?» Кори нагнулся, вытаскивая из-под металлического отрезка веревку. «А как же? В нашей ситуации только так. Для чего мы так отчаянно сражались за лишний день жизни под палящим солнцем на обжигающем песке? Чем мы здесь занимаемся, кроме того, что страдаем? Если ты согласен с доктриной о существовании и цели Вселенной, то скажи, в чем заключается цель?» В страдании? Можем ли мы всерьез надеяться, что завтра империя рухнет и мы получим свободу? Нет, мой друг, надежды нет. Каждое утро я просыпаюсь со страхом в душе. Каждую минуту страдания я ощущаю, как жизненные соки вытекают из меня вместе с потом. Придет день, и меня не станет. Рано или поздно я сломаюсь, в этом не может быть ни тени сомнения. Когда? Каждое утро я задаю себе простой вопрос. Завтра? «Пожалуй, нет. На следующей неделе?» «Надеюсь, что нет. А через две недели, а? А через три?» «Да, друг мой, когда речь заходит о таких сроках, я уже не могу обмануть себя словом «нет». А когда случится конец, Англо или Морлей равнодушно отсекут мне голову, чтобы снять ошейник. И, может быть, именно тебе прикажут отнести моё жалкое тело в пески и похоронить в какой-нибудь выемке. Таково моё близкое будущее». Тогда зачем продолжать борьбу за жизнь? Жизнь – это, знаешь ли, притягательная штука. Она как вредная привычка, от которой не хочешь избавляться. Господь так устроил Вселенную. Как наркотик, жизнь наполняет нас яркой иллюзией и надежды. Иногда, правда, людям везет, и это только подкрепляет иллюзию. Жизненные разочарования легко забываются, потому что редкие успехи – вещь, с которой приятнее дальше продвигаться навстречу концу. Наше положение еще хуже. Мы находимся в таком месте, где человек не добивается даже редких успехов. Здесь ничто не способно подкрепить нашу иллюзию и надежды. Посмотри на Дюны. За одной из них обязательно прячется твоя смерть. Она выжидает благоприятного момента, чтобы поздороваться с тобой. Возможно, единственной настоящей причиной того, что мы не сдаемся, является безумное любопытство. Когда придет конец? Сколько мне удастся протянуть? Я спрашиваю себя, достойна ли жизнь того, чтобы ее проживали, если она суть – голое развлечение. Забава. «Если ты так скептичен в отношениях жизни, то можешь просто лечь на песок и позволить Англу приблизить твой конец», – заметил Стаффа. «Смерть от ошейника безболезненна. Агония продолжается с минуту или чуть больше. Ты рассуждаешь о боге и несправедливости. Почему? Вселенная нейтральна». «Ты так уверен?» – спросил Кори, бросив настав у искоса хитрый взгляд и согнувшись под тяжкой ношей. «Страдание и несправедливость встроены глубоко в структуру Вселенной. Энтропия – топливо прогресса. Каждая из мировых экосистем, тут не может быть исключений, основана на идее состязательности. Жизненные формы поедают друг друга, соревнуются между собой за овладение ресурсами для продолжения собственной жизни, за счет гибели собратьев во Вселенной». «Почему так происходит?» «Не знаю. Уверен только в одном. Если за растением или животным никто не охотится, оно начинает охотиться само на себя. Ведь верно?» «И ты утверждаешь, что все создал бог?» – тяжело дыша спросил Стаффа. «Не тот бог, которого придумали Эторианские и сасанские императоры. Я имею в виду бога истинного, создателя и правителя вселенной». «Бог, который не заинтересован ни в жрецах, ни в жертвоприношениях, ни в храмах. Бог Сэдди. Ты можешь употреблять этот термин для того, чтобы отличать его от эторианских и сосанских пародий, друг мой Таф», – улыбнувшись, ответил Кори. Они донесли трубу до места и остановились, выравнивая ее на весу согласно указаниям Зоркой Кайлы. По пути за следующим отрезком Кори продолжил свою мысль. Господь встроил несправедливость в структуру Вселенной для того, чтобы предотвратить застойные процессы. Несправедливость вызывает, как известно, страдания. Каждое разумное существо, которое стремится уменьшить свои страдания, сделать свою жизнь лучше, а для этого нужно много думать, много изобретать. Человек делает свой выбор посредством наблюдения за жизнью. Именно так, друг мой Тав, успокаивает бешеную пляску квантов. Действительность в результате претерпевает изменения. Приобретается что? Правильно, знание. До Бога человек доходит при помощи только знания. Оно изучает действительность. Кстати, фиксируется все, даже микрофазовые изменения. Они, если так можно выразиться, записываются самым тщательным образом в виде файла, а тот отсылается в банк данных вечной энергии. И все же ты медлишь со смертью. «Почему сразу не прекратить страдания сейчас? Ты же сам сказал, что твой конец неизбежен. Надежды на избавление нет». «О, я еще не говорил, что я трус», – заметил с грустной усмешкой Кори. «Я боюсь сделать последний шаг». «Я много раз видел смерть. Страх здесь в сущности ни при чём. Смельчаки умирают так же надежно, как и трусы». «Правильно, но перед многими ли стоял собственный выбор смерти?» «Перед многими», – глухо ответил Стаффа. Он присел на корточки и, подкапывая, стал вытягивать из-под трубы веревку. «А почему перед ними возник выбор?» – спросил Кори, когда они снова впряглись в ермо. «Потому что они боялись моих... моих солдат больше, чем они боялись смерти. Проклятые боги, зачем я проговорился?» «В таком случае мой тезис только подтверждается», – как ни в чем не бывало, кряхтя от натуги, – продолжил Кори. «Люди в душе трусы». Трусы поглощаются вселенской несправедливостью, в сущности они действуют в соответствии с волей Господа. Благодаря трусам удельный вес страданий в жизни резко повышается, а что касается нас, то мы худшие трусы. Страдаем, несмотря на то, что нам открыт путь к легкому избавлению от страданий, не так ли, командующий?